Руди Гернрайх. Годы жизни. 1922-1985. Он вошел в историю моды благодаря нововведениям, которые вполне заслуженно в ту пору считались скандальными. А жаль. Страсть к апатажу и стремление к публичности, хотя и сделали его знаменитым, но затмили талант. Руди Гернрайх родился в Вене в двадцать втором году. Его отец, Зигмунд Гернрайх, покончил с собой, когда мальчику было всего восемь лет. Так что воспитывали его мать и тетка, Эдвик Мюллер. Именно в тетином отелье он, можно сказать, провел детство. Это место казалось им убежищем, где Руди скрывался от суровой жизни Вены той межвоенной поры. Там он рисовал, изучал одежду, впитывал красоту и отличительные черты национальной культуры. И много лет спустя, когда он станет известным американским дизайнером, Австрия все-таки будет временами являться в его работах. В 1938 году, после того, как Австрия была аннексирована Германией, Руди вместе с матерью уехали из страны, где для евреев наставали опасные времена. Они, как и многие другие их соотечественники, отправились в США, а конкретнее — в Калифорнию. Руди поступил в Сити-колледж Лос-Анджелеса, где изучал искусство, а вскоре начал подрабатывать. Нет, его первая работа вовсе не была связана с модой, как можно было бы предположить. Это был морг. И впоследствии, став дизайнером... Он только посмеивался, когда ему говорили о том, что, вероятно, он изучал анатомию, настолько хорошо он, судя по одежде, понимал человеческое тело. «Да уж, я изучал анатомию», — говорил он. Затем он работал в отделе по связям с общественностью одной кинокомпании. Потом, в середине сороковых, попробовал себя в качестве дизайнера тканей, временами работая на одну из местных компаний. Параллельно Руди открыл для себя искусство танца и даже вступил в труппу Лестера Хортона. Через несколько лет, однако, пришло понимание, что танец — это пусть и прекрасно, но все же не его. И в 1950 году Руди ушел от Хортона и отправился в Нью-Йорк. Там он нашел работу у Джонджа Кармела, возглавлявшего компанию по производству пальто и костюмов. позднее вспоминал о тех годах все у кого было хоть сколько нибудь таланта дизайнеры производители редакторы все вдохновлялись изысканным вкусом все были безраздельно преданы парижу через полгода меня начало тошнить всякий раз как я задумывался над этой диктатурой у меня получались плохие подражания диору в конце концов я ушел вскоре Он встретился с Дианой Вриланд, знаменитым редактором Харперс Базар, и она убедила Гернрайха в том, что у него есть талант. А затем он подписал семилетний контракт с Вильямом Бласом, производителем готовой одежды, что дало начинающему дизайнеру некоторую стабильность. К тому времени, как он ушел от Бласа в 1959 году, Гернрайх был уже известен всей Америке. В 60 он открыл собственное дело — Г. Р. Дизайнс, которое в 64-м превратилось в Руди Гернрайх Инкорпорейтед. Не он единственный устал тогда от диктата парижской моды. Не он единственный мечтал освободить женщин от ее жестких в прямом смысле рамок. Но в своих попытках он ушел, пожалуй, дальше, чем другие его коллеги-современники, такие как, например, Андре Куреш. В 52-м Гернрайх создал новый вид купальника, можно сказать, прототип купальника без бюстгальтера как такового. Верхняя часть просто плотно облегала тело. Год спустя он представил облегающие трикотажные платья. Похожие начнут активно носить только в 80-х. Уже в 61-м подолы его юбок и платьев поднялись выше колен. В 64 он изобрел бюстгальтер без бюстгальтера, из прозрачного нейлона, без косточек, без плотных прокладок, грудь в котором сохраняла свою естественную форму. Посвятив немало времени танцу и зная, как важно для тела движение, Герн Райх вдохновлялся в своем творчестве, помимо прочего, одеждой для танцовщиков, особенно той, в которой они не выступают, а ежедневно репетирует. Можно сказать, его занимали не столько отделки и отдельные детали, сколько то, как одежда выглядит в движении. И во главу угла он ставил удобство и функциональность, и естественность. А что может быть естественнее, чем обнаженное тело? Гернрайх недаром называли самым радикальным дизайнером Америки. В 64-м он представил вещь, которая моментально стала скандально знаменитой — купальник, полностью обнажающий верхнюю часть тела. Появление подобного предмета одежды он предсказал еще за несколько лет до того, и даже, разработав модель, не стремился демонстрировать ее публике и уж тем более пускать в производство. Он понимал, что время для подобного еще не пришло однако Диана Вриланд убедила его сделать это. Так появился купальник Монокини, чье название обыгрывало появившись раньше знаменитый бикини. Это была не столько попытка изменить моду, сколько выразить свой взгляд на мир, сделать определенное заявление. Что ж, желающих приобрести подобный купальник оказалось немало, несмотря на то, что продажу его пытались ограничить. Было продано около трех тысяч экземпляров. Правда, купившие их женщины, надевать их публично не решались. Одна попробовала и была тут же арестована за непристойное поведение. Словом, в моду Мона Кинни тогда не вошел, зато вошел в историю и превратил райха в звезду. Его смелые эксперименты, вызывая восторг у одних, у других вызывали неприятие. Так, когда в 63-м он получил премию в зале славы Коти, известный дизайнер Норман Норрелл в знак протеста отослал свое обратно. А когда готовилась церемония награждения, то среди моделей, которые Герн Райх собирался представить во время нее, оказалась одна настолько смелая белый атласный брючный костюм, что даже поклонники его творчества, входившие в число организаторов, Попросили ее исключить. Необычные материалы, в том числе пластик и винил, яркие цветовые сочетания, простые линии, прозрачные вставки на платьях и совсем прозрачные блузы и футболки. В шестидесятых гёрн Райх творил моду для молодых. Первый раз в мировой истории молодежь ведет нас. Еще одно увлекавшее его направление — мода унисекс для обоих полов. Сегодня наши представления о мужественности и женственности подвергаются сомнению, как никогда раньше. Основа привлекательности мужской и женской в людях, а не в одежде. Если одежда достаточно простая, базовая, ее могут носить оба пола. Шорты, длинные кафтаны, топы — все эти вещи с успехом демонстрировали его модели. И мужчины, и женщины наглядно демонстрируют даже не взаимопроникновение женской и мужской моды, а их слияние. В 68 г. Гёрнрайх внезапно оставил все и уехал. Год он путешествовал по Марокко и Европе, а когда вернулся, продолжил работу. Правда, с этого времени все чаще стали звучать обвинения в том, что его ведет стремление не столько к творчеству, сколько к тому, чтобы удержать своё имя на слуху, как бы там не было. Многие его идеи 70-х предсказали тренды не только восьмидесятых, но и девяностых. А узенькие трусики-тонк, оставлявшие ягодицы полностью открытыми, стали одним из самых продающихся предметов женского белья в конце XX века. Однажды Гёрн Райх сказал: "Я чувствовал, что должен экспериментировать постоянно, любой ценой". И это означало, что я всегда балансировал между громким успехом и падением. Он пробовал то одно, то другое, а чаще всего одновременно, выпуская одежду, аксессуары для ванной и кухни, косметику, купальники и многое другое. Его не стало в восемьдесят пятом. Он умер от рака легких. Но незадолго до смерти, Он успел представить свою последнюю скандальную модель — крошечные трусики-пубикини, которые уже не оставляли простора воображению И, как верно заметили в одной из биографий дизайнера, до самого конца он оставался верен себе. Провокация? Озорство? Конечно. По сути, именно этому Руди Гернрайх и посвятил свою жизнь.